Как победить в интернет-пространстве? Мы считаем, что информационная революция и интернет коренным образом изменят принципы маркетинговой деятельности и приведут к перераспределению капиталов различных участников большой игры. Сегодня у потребителей больше, чем когда-либо возможностей получить тот или иной товар или услугу. Конкуренция между торговыми каналами становится все более жесткой, Мы считаем, что в этой борьбе электронные каналы распределения товаров и услуг одержат верх над розничной торговлей. Давайте начнем с того, что рассмотрим различные возможности, которыми может воспользоваться покупатель, решивший приобрести переносной компьютер. Вот пять вариантов решения, вставшей перед ним проблемы. Во-первых, магазин розничной торговли. Покупатель может прийти в магазин, торгующий разными марками переносных компьютеров. Такой вариант даст покупателю возможность посмотреть и потрогать руками каждую из представленных в магазине марок и получить необходимую информацию и совет продавца. Зато в этом случае он тратит деньги и время на переезды. А кроме того, как правило, в магазинах цены выше, чем при использовании других каналов. Во-вторых, покупатель может выбрать способ покупки через каталог. В каталогах дается подробное описание различных переносных компьютеров с указанием цен. Покупатель может бесплатно позвонить в выбранную им компанию и сделать заказ. Такой вид покупки товара имеет определенные преимущества. Цены бывают обычно ниже, чем в магазинах розничной торговли. Сделать заказ не составляет никакого труда. Телефонная служба работает круглосуточно и без выходных, а также покупатель может выбрать программное обеспечение, которое он получит вместе с компьютером. Более низкие цены являются результатом того, что компании, торгующие по каталогам, не арендуют помещения под магазин, не нуждаются в обширных складских территориях и не берут дополнительную плату с клиентов, живущих в других штатах. Третий вариант — телевизионные магазины. Покупатель, сидя у себя дома, может включить канал телевизионного магазина, выбрать переносной компьютер и сделать заказ. Преимущества такого вида приобретения товара заключаются в следующем. Покупатель видит то, что ему предлагают, и не прикладывает никаких дополнительных усилий при заказе выбранной модели, не говоря уже о более низких ценах. Однако у такой системы имеются и недостатки. В телевизионном магазине потребителю предлагают только продукцию определенной марки и по установленной цене. У него нет времени сравнить различные варианты. Следующий вариант прямая покупка у производителя. Покупатель может зайти на интернет-сайт таких компаний, как Dell Computer и заказать определенную модель вместе с выбранным программным обеспечением. Сегодня Dell Computer продает через интернет продукции на 3 миллиона долларов в день. Прямой канал предлагает компьютеры по более низким ценам, чем в магазинах розничной торговли. Недостатком является то, что покупателю предлагается товар только одного производителя. И пятый вариант — Покупка через электронный посреднический канал. Покупатель может войти на сетевую страницу, где содержится информация по интересующему его вопросу, и сравнить параметры и цены всех доступных в настоящий момент моделей компьютеров. Кроме того, на таких страницах содержатся указание, где приобрести нужный товар по наиболее выгодной цене. Посредник, отвечающий за этот сайт, получает комиссионные от рекламодателей, подписчиков или плату за каждое посещение сайта. Цель подобного вида торговли — снизить цены производителей, удовлетворить покупателя и обеспечить прибылью посредника. Существует мнение, что развитие электронной торговли определенными видами товаров и услуг приведет к оттоку покупателей от стандартных каналов, работа которых основана на розничной торговле. Такие каналы развиваются со скоростью, скажем, 2% в год, в то время как торговля, не требующая посещения магазинов, развивается в два раза быстрее. Электронные рынки предлагают покупателю массу преимуществ, главными из которых являются следующие. Возможность делать покупку круглосуточно, 7 раз в неделю. Покупателю не нужно ехать в магазин, искать место, где можно поставить машину, ходить и выбирать товар. В результате он тратит на покупку меньше времени и денег. Потенциально низкие цены. Основными недостатками электронных каналов торговли являются следующие. Покупателю приходится ждать доставку заказа иногда день, а порой и дольше. Прежде чем заказать товар, потребитель не может посмотреть и потрогать его руками.